глава тридцать отдай мне пистолет я тебе прикрою не сдавался следователь расслабься одернула его ника пистолет тут не поможет эти существа из другого измерения наша цель выйти отсюда живыми и добраться до моего мотоцикла у меня приказ доставить тебя в орден в целости и сохранности объяснила она они уже вышли из небольшого коридора ведущего в центральный зал и оба тихо ахнули Все кафе буквально кишело маленькими эктоплазменными монстрами. Одно хорошо людей здесь уже не было. Видимо, эти существа каким-то образом внушили всем покинуть помещение. Вариант, что всех убили и сожрали, Ника даже не захотела рассматривать. Да и крови нигде, кажется, не было. «Что это вообще за твари такие?» Тихо поинтересовался Даниил, стараясь подавить в себе кашель, задымленные легкие давали о себе знать. «Тролли». Так же тихо ответила Ника. «Тролль? Да ладно!» — не поверил своему ушам Даниил. «Скажи, а кого еще мне предстоит увидеть? Гномов, феи или Деда Мороза?» «Кого угодно, привыкай!» — Шепотом откликнулась девушка. Медленно и плавно, без резких движений, они сделали несколько шагов к выходу. «Что ты знаешь о троллях?» — поинтересовалась Ника. «Что их не существует?» Прошептал Дэн в шоке, рассматривая резво скачущих по столам, стенам и потолку носатых зелёных существ, с острыми зубами и желтыми безумными глазами. «Ценное наблюдение, Кэп», — усмехнулась Ника. «А еще, приглушенно уточнила она. «Ну, они способны к мгновенной регенерации. Их очень трудно убить. Их раны зарастают с огромной скоростью, утраченные конечности заменяются за неделю, а при сильных повреждениях они могут возродиться даже из кончика носа». У них нет страха смерти, и они начинают бой, кусая своих противников. Убить их можно только кислотой, у них зеленая кровь. Они боятся христианской символики, крестов, икон. Кажется, святой воды тоже. И колокольного звона. «Да ты спец по троллям? Кинула она на него удивленный взгляд. «Нет, когда-то я был спецом по компьютерным играм». Стараясь говорить как можно тише, объяснил Дэн. Там эти тролли на каждом шагу. Вот уж не ожидал, что встречу их в реале. А задачи нахмыкнул следователь. Девушка подумала, что он стал более спокойно реагировать на сверхъестественное. Даниил внимательно посмотрел на то место, где они с Андреем сидели несколько минут назад. Их столик, как и все другие, был абсолютно пустым. Без намека на посуду или недоеденный обед. «Ника, а когда ты зашла в кафе, здесь были люди?» Внезапно задал вопрос следователь. «Да, полно», — подтвердила она. «Ты полминуты шла до туалета и еще пару минут тушила дверь, так?» — уточнил Бен. «Да», — кивнула девушка. «А что?» «За три минуты отсюда исчезли не только люди, но и вся еда и посуда. Чувствуешь запах?» «Пахнет серой, а не едой». «Тебе не кажется это странным?» — спросил он. «Оглянись вокруг», — вздохнула девушка. «Да здесь все странно. В нормальных заведениях тролли по столам не скачут». «Как ты думаешь, что случилось с людьми?» Беспокоясь за Андрея и остальных посетителей кафе, спросил Дэн. «Понятия не имею», — пожала плечами девушка. «Может, разбежались? Крови нигде не вижу». «Нет, Андрюха не стал бы бежать. Отверг это предположение Дэн, он бы никогда меня не бросил. Тогда остается внушение или гипноз?» Тихо озвучила она еще один вариант. А через секунду случилось то, чего опасались крадущиеся к дверям Ника и Дэн. Их заметили. Около сотни зеленых монстров развернули к ним оскаленные бульдожьи пасти, как по команде. «Плохие зверюшки». Сквозь зубы сделала им выговор Ника, осторожно продвигаясь с Даниилом к выходу. Раньше она без раздумий ринулась бы в бой с этими мелкими паразитами, но слова Архангела о том, что он прибьет ее лично, до сих пор крутились в голове. Продираться сквозь воинственную толпу эктоплазменных существ становилось все сложнее, поскольку их ряды с каждой секундой становились плотнее, а оскал острых зубов все агрессивнее. Будет чудом, если они выйдут отсюда с Дэном невредимыми. «Дэн, обними меня», — вдруг заявила Ника. «Что?» Он решил, что ослышался. «Быстрее!» — подстегнула его девушка и сама, в свою очередь, приобняла его и прижалась к нему боком. Даниил грезил Анике с момента их первой встречи, и теперь он робко положил ей руку Наталью и осторожно прижал к себе.